Глава четвертая. Вначале она просто шла. А когда здание школы вместе со двором остались позади, начался дождь, Вера побежала. Чем сильнее капало с неба, тем быстрее она неслась прочь от места, где остались все те, кто принес ей плохие новости. Будто знала, чем дальше от них, тем ближе к папе. У Веры не было конкретного плана, где и как искать. Она вообще сейчас ни о чем не думала. Просто неслась по улице, как угорелая и плакала. Школьный ранец сбил по спине, а из-под ног летели брызги. Тротуар быстро наполнялся мелкими лужами. Вера пробежала один перекресток, потом второй, а на третьем остановилась. На светофоре горел красный свет. Слезы под дождем — странное дело. Никогда не знаешь, когда они закончились, и по щекам уже бежит не твое горе, а лишь небесная скорбь. Вера тяжело дышала. Капли дождя противно стекали за воротник. Вера увидела красивую девушку на другой стороне улицы. Та тоже подбежала к светофору и, не дожидаясь зеленого, грациозно бросилась через проезжую часть, рискуя попасть под колеса. Через несколько мгновений безрассудная девушка благополучно пересекла дорогу, засеменила мимо Веры, не обратив на школьницу никакого внимания. Красотка явно не была готова к дождю, потому что пыталась укрыться под натянутой на голову коротенькой курточкой. и струи с неба все равно беспощадно заливали бедолагу с ног до головы. Вера смотрел ей вслед с осуждением и восторгом. С осуждением, потому что нельзя переходить улицу на красный свет. И с восторгом, потому что, когда очень плохо, то никакой светофор не должен тебя останавливать. Веру вот смог остановить, а ту девушку нет. Стало стыдно. Вера уже подняла ногу, чтобы последовать примеру смелой незнакомки, но загорелся зеленый. И она продолжила свой путь, все-таки не нарушая правил дорожного движения. На душе стало капельку легче. Вера облегченно вздохнула. А вот дождь только набирал силу. В небесах заблестело... Через несколько секунд громыхнуло, до да так, чтобы проходящий мимо мужчина высунулся из-под своего зонтика и с испугом посмотрел на пунцовые облака, безнадежно затянувшие весь небосвод. Вере тоже стала не по себе от такого раската. Начиналась настоящая тяжелая осенняя гроза, когда дождям уже не так рады, как в цветущем мае или в жарком августе. Вера решила побыстрее где-нибудь спрятаться — Ей это была хорошая мысль. Не хватало окончательно промокнуть и заболеть. Домой она не хотела возвращаться. Там точно не будет отца. Поэтому лучшим местом для временного пристанища стала троллейбусная остановка с крышей и пластиковыми стенами. Не самое плохое укрытие от ветра и ливня. Так, наблюдая за транспортом, погодой и людьми, Вера просидела почти два часа. Постепенно привела мысли в порядок и начала думать, как быть дальше. Рано или поздно, конечно же, нужно идти домой. Не надо, чтобы мама начала обзванивать больницы и полицейские участки. Можно было бы просто воспользоваться отключенным самой школы мобильником, предупредить, что все в порядке, но активировать телефон сейчас как раз хотелось меньше всего. А еще оставался вопрос, где же все-таки искать папу? Как добраться до его нынешней квартиры которую он снимал вера знала и где его секретный институт тоже но что толку тот полицейский с лицом полицейского четко сказал не там не тут папы нету они уже искали остаются друзья но что вера знает о них ничего ровным счетом ничего сидеть надоело и она пошла домой вначале по улицам потом через парк По дворам Вера не воспользовалась трамваем, а просто потопала по лужам. Тем более, что дождь прекратился, хоть солнце так и не вышло из-за тучи. До дома еще оставалось несколько кварталов, когда Вера увидела одинокие качели в центре детской площадки. Две железных буквы «Л», две цепочки от перекладины сверху и деревянная доска. И так захотелось поднять себе настроение, невзирая ни на какие печали, что Вера не устояла. Подошла, села, оттолкнулась ногой и закачалась. Было холодно. Но настроение... Оно же не может все время только ухудшаться. Иногда ему хочется качель. Вера улыбнулась, раскачиваясь все сильнее. Она радовалась не чему-то конкретно, а просто без повода. Неподалеку от детской площадки остановился большой черный джип. Весь такой угловатый. На таких еще в кино бандиты ездят. Вера почувствовала каким-то сверхъестественным чутьем, что приехали именно за ней. И опять случился приступ внезапной боли в висках, как тогда в трамвае. И вновь Вере почудилось, что она в другом мире, в черной-черной комнате, где старая страшная ведьма бросает в бурлящий котел какие-то семечки. Но на этот раз видение исчезло почти сразу. Из джипа вышли четверо подтянутых парней, одетых в точности, как тот утренний незнакомец с немигающим взглядом, все в черных строгих костюмах и белых рубашках без галстуков. А еще у них была другая особенность, куда более страшная, чем глаза парня с остановки. В руках быстро приближающейся команды людей в черном были кастеты в виде трех длинных стальных когтей. — Как там сказала злобная ведьма? — Ищите ее днем у Русы, ищите ее ночью, а найдете из когтей, не выпускайте. Так? — вспомнила Вера и ужаснулась. — Когтей, когти, у них стальные когти. От страха она вся сжалась в комок и оцепенела. Вместо того, чтобы действовать, бежать, кричать, звать на помощь. — Нет. Все, чему учили в школе, на специальных уроках по самозащите. Сейчас постыдным образом было отвергнуто и напрочь забыто. Вера не была ни отважным героем комиксов, ни хотя бы просто дворовым пацаном. Она была девочкой, маленькой, и беззащитной, которую каждый мог обидеть. Конечно, если бы это было по понарошку или в компьютерной игре, то она бы не растерялась, а так. Урусы, так их называют, вместе которого нет, заходили с трех сторон. И даже если бы Вера захотела бежать, то сейчас это у нее уже вряд ли получилось бы. Момент был упущен. Она зажмурилась, осознав, что сейчас Вера Устиновой не станет, и почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Но этого не случилось, как и не произошло того, что наверняка должно было бы стать, если бы, не взявшийся из ниоткуда другой черный автомобиль. Его появлению предшествовал мощный рев мотора за спиной Веры и отчаянный виск тормозов. Она открыла глаза и обернулась. противоположная противоположной от джипа стороны в детскую площадку на огромной скорости влетел спортивный мустанг джи и тут же сбил с ног крайнего из урусов. Тот перекувыркнулся через капот и кубарем полетел в грязь песочницы. «Мустанг» эффектно остановился, сделав полукруг и загородил веру нападавших. Трое оставшихся на ногах не растерялись. Еще бы они ведь не маленькие девочки. И тут же набросились на автомобиль. Стальные когти вошли в металл корпуса легко, как входят ножи в масло, лишь искры полетели. В следующее мгновение раздались поочередно хлопки лопнувшего стекла и сработавших подушек безопасности. Засвистел воздух, вырывающийся из белых пузырей внутри авто. Кто сидел за рулем, было не разобрать из-за сработавших подушек. Вряд ли он мог выжить после такого нападения, кто бы он ни был. Хоть Бэтмен, хоть Супермен, ножи-кастеты наверняка достали». Вера сидела на качеле и не верила своим глазам. С нее еще до конца не осыпалась стеклянная крошка разлетевшегося с заднего окна автомобиля, когда один из парней медленно повернулся, отрываясь от добычи. Урус вытащил ужасные когти из мустанга и вдруг зашипел. разевая неестественно увеличившийся рот. Глаза его при этом тут же приобрели другую форму и цвет. Зрачки страшного человека стали необычно большими, а радужная оболочка загорелась ядовито-желтым. Тут Вера и не выдержала. Словно ото сна за рулем на скоростной трассе, мустан качнулся от крика. Резко дернулся, взревел и, вырывая огромные клочья земли из-под колес, завертелся на месте волчком. Сбитых урусов тут же разбросало в разные стороны, словно кегли. Еще мгновение перед Верой открылась пассажирская дверь. Мустанг остановился прямо у ее ног. Из машины на Веру глядела пара спокойных серых глаз сурового мужчины средних лет. — Вера Устинова? — спросил незнакомец. — Пятый Б. — испуганно чуть заикаясь, кивнула Вера. быстро в машину пока они не очухались но вера и не подумала никуда садиться это же некомец ну почему почему правила безопасности сработали именно сейчас не садись с неизвестными дядями в машины чтобы они не предлагали гласила правила вот вера и не села умница дочка сказал бы наверное папа теперь все решится само собой С исчезнет, как дурной сон, растворится, как видение ведьмы в чёрной комнате. Ведь она же пропала. Только вот незнакомец наджити вместе с кастетными кегелями никуда не делся. Сероглазый спаситель веры был реален и требовательно ждал повиновения. «Ну же — Но уже прикрикнул он стремительно теряя терпение. У стали подниматься. А «Да!» — вновь закричала Вера, и вместо того, чтобы сесть в авто, бросилась на утек. Водитель покалеченной машины посмотрел вслед девчонки недобрым, можно даже сказать, злым взглядом. Впрочем, Веру можно было понять, ведь этот мужчина на внешность казался куда страшнее парней с кастетами. Если, конечно, не считать то жуткое шипение и перемену зрачков с обычных на какие-то то ли волчи, то ли медвежьи. Уже второй раз за день Вера неслась, сломя голову. Но на этот раз ее подгоняла паника другого рода. Не страх или обида за пропавшего родителя, а самый настоящий инстинкт самосохранения. Рюкзак где? Да какой там? Обернуться, посмотреть, еще чего? Бежать, бежать, бежать! Сквозь шум ветра в ушах послышался уже знакомый гнусавый ведьмин голос. «Нет, нет!» опустили чтоб вам пусто было! Вера вспомнила, ей дедушка рассказывал еще, когда живы был. В его молодости был такой актер, Георгий Милляр. Он играл в черно-белых сказках одну и ту же роль Бабу-Ягу. Так вот, голос старухи из ее собственных видений принадлежал тому Милляру. Вспомнила и тут же забыла. От страха и не такое привидится, придумается. Забудется. Тем временем на детской площадке началось что-то вообще запредельное в рамках понимания обывателя. Обычный тихий дворик со своей рутинной жизнью и расписанием типа «Дворник Петя, собаки, дети, алкаши, коты, луна» превратился в настоящую гладиаторскую арену. Хотя все и оставалось по-прежнему на своих местах. Качели с доской вместо сидения, ржавая горка, напоминающая слив. Лавочка для мамаш и песочница с жижей. Все это не стало кричащей толпой Колизея, но зато по части зрелища соткалась еще та картина. Мустанг ерзал на месте, дрифтовал в заносах, сбрасывал с себя у русов, словно необъезженный конь где-нибудь на ранчо Дикого Запада под седлом лихого наездника, а его враги то и дело поднимались и падали, вонзали длинные стальные ножи кастетов под жарое тело запрыгивали на крышу, свирепели, пытались проникнуть внутрь. В то же время визжащий, рычащий автомобиль вертелся, крутился, чтобы вырулить, наконец, из лабиринта нагроможденных аттракционов незатейливого детства. И никто, ни одна живая душа не видела этой лихой кориды. Люди в соседних домах были привычны к шуму.